Лена Обухова, Наталья Тимошенко. Галерея последних портретов. Пролог. 4 октября 2013 года. 4.47. Улица Капитанская, город Санкт-Петербург. Деревья мелькали справа и слева с такой скоростью, словно она была поездом, потерявшим управление, несущимся вниз с горы. особенно настырные, выбрасывали свои острые ветки прямо ей в лицо, норовя запутаться в волосах, царапали кожу и мешали бежать. Ноги увязали в грязи, как в зыбучих песках. Каждый следующий шаг давался ей все с большим трудом. Она отбивалась от веток, вытаскивала ноги из грязи и бежала дальше, не давая себе времени подумать о том, насколько это все нелогично». Земля под ногами, словно ведьма скрючившимися пальцами, хватала ее за щиколотки, а потому деревья не могли так быстро сменять друг друга. Ей некогда было думать об этом. Тот, кто ее преследовал, подобрался уже очень близко. Она не слышала его шагов, но отбрасываемая им тень, длинная черная тень на земле становилась все больше, обгоняя ее собственную и придавая ей сил бежать дальше. Нестерпимо хотелось обернуться — Но она понимала, что потеряет из-за этого драгоценные секунды. Она не помнила, как оказалась в лесу, не знала, кто именно ее преследует. Но какой-то древний инстинкт, заложенный в каждом из нас еще с тех пор, когда мы жили в пещерах и охотились на мамонтов, велел одно — бежать, бежать как можно быстрее. Тонкий каблук ее сапога зацепился за какую-то корягу, торчащую из грязи невидимым препятствием. Тело по инерции улетело вперед. и она, неловко взмахнув руками, упала на холодную землю. На одно мгновение все это показалось ей знакомым. И странный лес, верхушки деревьев, в котором терялись в темноте ночного неба, а между стволов виднелось что-то чужеродное, совсем не похожее на деревья или кусты. И холод от мёрзлой земли, и жуткая головная боль, как будто что-то подобное с ней уже случалось, но у нее не было времени вспомнить, когда именно и где. Стоило огромной черной тени ее преследователя скользнуть по ней, закрывая собой и без того тусклый свет полной луны, земля содрогнулась словно от удара. Саша распахнула глаза и в первое мгновение даже не поняла, где находится. Вокруг было так темно, что она не видела даже собственных рук. По глазам неожиданно ударил яркий свет. Она прикрыла лицо ладонью и повернула голову в сторону, откуда доносился какой-то шум. Сонный Максим сидел на кровати, прислушиваясь к чему-то, а свет оказался всего лишь прикроватной лампой, которую он зажег. Она находилась в своей спальне, в своей квартире. Что случилось? Шепотом спросила Саша. Во рту от чего-то пересохло так, будто она не пила несколько дней. В стену снова что-то ударило, и она поняла, что именно это и приняла во сне за землетрясение. Она тоже села на кровати, прислушиваясь, но не к звукам у соседей, а к собственным ощущениям. Голова болела, волосы на затылке были мокрыми и неприятно липли к коже. Ноги гудели так, словно она на самом деле только что бежала. И почти никогда не снились кошмары, и она не знала, точно бывает ли так после каждого из них. «Совсем обалдели», — проворчал Максим, а затем перевел взгляд на нее. «Разбудили тебя?» Только сейчас Саша обратила внимание на то, что за стенкой набирал обороты скандал. Низкий мужской голос перемежался с истерическими женскими рыданиями. Что-то падало, звенело и периодически ударялось в стену, у которой находилось изголовье их кровати. Соседи и раньше частенько ругались, и Саша и Максим к этому давно привыкли и не обращали внимания. Но обычно все их скандалы случались днем или вечером и никогда еще не были такими громкими. Разбудили, кивнула Саша, бросив взгляд на часы. Те показывали почти пять утра. Ну я даже рада. Мне снился какой-то жуткий кошмар. Давно не так. Черт их знает. Я сам проснулся незадолго до тебя. Как думаешь, сходить? Зачем? Затем, что они не дадут нам уснуть. Сколько у тебя операций утром? Две плановых. Но я же не хирург. Отмахнулась Саша. Ей совершенно не хотелось, чтобы Максим вмешивался в соседские разборки. «И что?» — не сдавался тот. «Анестезиологам свежие мозги нужны не меньше, если не больше. У нас есть еще пара часов на сон, но с таким сопровождением нам не уснуть». «И все равно не нужно», — настойчиво повторила Саша. «Они сейчас сами успокоятся. Ложись». Максим еще что-то проворчал, однако погасил свет и снова лег. Никто из них не успел даже глаза закрыть, как за стеной раздался особенно истошный женский вопль. Что-то ударилось в стену с такой силой, что задрожали хрустальные капельки висящего на стене бра. «Да твою ж мать!» — не выдержал Максим, резко сбрасывая себя одеяло, вместе с которым на пол упало что-то еще, тихонько звякнув о паркет. Максим наклонился и поднял с пола Сашин кулон, который она носила с детства. Последние несколько месяцев замок цепочки частенько расстегивался, а теперь совсем сломался. Короткий язычок отвалился окончательно и больше не фиксировался. «Отнеси в ремонт уже, в конце концов», — Раздраженно велел он, отдавая Саше кулон и собираясь все же пойти к соседям. «Макс, не надо!» — Саша схватила его за руку. «Они сами разберутся, не ходи, пожалуйста!» Саша прекрасно знала вспыльчивый характер мужа и понимала, что в пять утра, не выспавшийся и злой, он был не лучшим кандидатом для успокоения разбушевавшихся соседей. «А если он ее убьет? В тоне Максима слышалось явное сомнение в подобном исходе соседской ссоры. «Да ничего он ей не сделает, не первый раз скандалит. По-моему, им это доставляет какое-то извращенное удовольствие, иначе уже не жили бы вместе». Максим все же вернулся в постель. Саша положила кулон на столик рядом с мобильным телефоном, чтобы не забыть взять его утром и отвезти в ремонт по дороге на работу, и прижалась к мужу, пытаясь уснуть. Как ни странно, у соседей все внезапно успокоилось и затихло. Но уснуть она больше не могла, подсознательно боясь увидеть продолжение своего кошмара. Спустя 10 минут она тихонько сняла с себя руку Максима и попыталась как можно осторожнее вылезти из-под одеяла. Она всегда плохо переносила бессонные ночи, постоянно крутилась и мешала спать другим. А Максим прав. У него есть еще пара часов на сон. «Ты куда?» Тут же поинтересовался он, едва наступила босыми ногами на пол. «На кухне посижу, почитаю что-нибудь. Не могу уже спать. Только не кури. Даже если бы хотела, нечего». На кухне Саша забралась на подоконник, завернулась в плед и взяла в руки планшет, чтобы открыть в нем книгу. Но взгляд ее скользнул вниз за окно. Она, наконец, поняла, почему в квартире было так темно. На улице не горел ни один фонарь.